Глава 16. Запретный район. Библиотека, как и весь остальной город, стала доступна только к вечеру. За это время мы успели вернуться обратно в трактир, пообедать, немного подремать, чтобы на ночь осталось больше энергии, и даже поругаться. Правда, поругались мы уже в самой библиотеке, когда увидели ее изнутри. Это огромное, вытянутое овалом помещение, высотой в три этажа, со сводчатым потолком, расписанным непонятными и даже не особо видными снизу, но очень яркими фресками. Добрый десяток тяжелых мощных столов занимал всю площадь пола, оставляя только узкие проходы между собой. По стенам тянулись бесконечные полки, заставленные фолиантами, а на самых верхних серебрились круглые рельсы, по которым на колесиках катались высокие кованные лестницы. Другого пути достать книги с полок выше первой просто не было. Каждая полка была помечена табличками, выпирающими так, словно их засунули прямо между книг, явно обозначающими направленность талмудов здесь. И всего таких табличек было несколько сотен. Где-то они разделяли целые сотни томов, где-то считанные единицы, но что где — отсюда не разглядеть. Надо либо лезть по лестницам и считать таблички глазами, либо воспользоваться помощью библиотекарей, хранителей знаний, как это сделала Тора в Стандане. Вот только здесь библиотекарей не было. Вернее, не было переводчиков, а библиотекари были, но всего два, а не целая куча, как следовало из рассказов Торы о Стандане. Они сидели за одним длинным, заваленным бумагами и свитками столом, прямо на входе в основной зал, улыбались и явно не понимали ни слова по-андратски. По крайней мере, когда Тора пыталась с ними объясниться, Два сморщенных финика в белых одеждах, как три капли воды, похожих на транспортного мага, что перекидывал нас в Дармикан, только мило улыбались и качали своими тюрбанами. Волшебница перепробовала все возможные слова, которые знала на Шали, даже зачем-то приплела сюда мост и кактус, но понимания с библиотекарями совершенно закономерно не добилась. И мне совершенно закономерно пришлось признаться в том, что я понимаю Шали. И Тора совершенно закономерно разозлилась. «Ты издеваешься? Нет, ответь, ты издеваешься? Как тебе вообще в голову пришло?» «Не пришло», — попытался прервать ее я. «Вот именно. Как тебе вообще в голову не пришло не поделиться со мной этим?» — моментально переобулась Тора. «Это же ценнейшие сведения! Я могла не мучиться в Тандане ни на воротах, ни в библиотеке». «Ну, на воротах ты и так справилась. А с библиотекой я бы тебе и так не помог. Я, если помнишь, немного полумертвый был», — буркнул в ответ я но без агрессии. В принципе, она вправе предъявлять претензии. «А в гостинице здесь, в Дармикане, не справилась!» — фыркнула Тора. «Когда я вошел, ты уже раздобыла нам комнату», — возразил я. «Если это ты называешь «не справилась», то я тогда не знаю, что вообще такое справилось. «Да я чуть не жестами с ней объяснялась!» — сплеснула руками Тора. «Как дура последняя!» «Знаешь, у меня на родине говорят, если это тупо, наработает, работает, значит, это не тупо». Я как мог твердо посмотрел на Тору, давая понять, что тема закрыта. В конце концов, если бы речь шла о чем то действительно серьезном, если бы от этого зависела наша жизнь или хотя бы здоровье, неужели ты всерьёз думаешь, что я не рассказал бы о том, что понимаю Шали? «Кто тебя знает?» — прищурилась Тора. «Я все еще не уверена, что хорошо тебя понимаю». Я вздохнул и развел руками, показывая, что тут уж я бессилен. Тору, однако, это не успокоило. «Откуда ты вообще знаешь Шали?» «Ванаре! Откуда ты вообще можешь знать Шали?» «Я понятия не имею», — я развел руками, сделав как можно более честную моську. «С тем же успехом можно спрашивать, откуда я знаю Андрацкий. Не думала об этом?» «Ну, с Андрацким-то все по...» «Хм...» Тора оборвала сама себя на полуслое и задумалась. «А ведь и правда. Откуда?» «Вот ты бы сначала об этом подумала», — притворно оскорбился я. «Не иначе, как ваша магия тут замешана». «Что-то я не слыхала о магии, которая языка мучит, пробормотала Тора. «Иначе бы давно я уже ею воспользовалась. С моей работой мне бы это сильно помогло». «Ну, извини», — кмыкнул я. «В магии, сама знаешь, я меньше, чем ноль, просто предположил». «Ладно», — вздохнула Тора. «Главное, что мы не лишены возможности разговаривать с ними. Но учти, мне не нравится не то, что ты скрывал от меня, не то, что ты это скрывал». Я несколько секунд лихорадочно соображал, пытаясь переварить этот сложный пассаж. Потом на всякий случай кивнул и повернулся к библиотекарям, которые все это время с интересом наблюдали за нашей перепалкой, склонив голову на птичий манер, один к правому плечу, другой к левому. Напряг память, вспоминая, как нас приветствовали стражи на воротах местных городов, и заговорил с ними. «Светлой ночи, уважаемые!» Светлая ночь, добрый господин!» — хором пропели библиотекари. «Добро пожаловать в малую библиотеку Дармикана!» Тут я капитально охренел. Перевел взгляд с лиц библиотекарей на тысячи фолиантов, пылящихся на полках, обвел их взглядом и снова посмотрел на сморчков. «Это малая?» «А что, есть еще и большая?» Библиотекари коротко переглянулись, и один из них снова заговорил. «Большая библиотека есть!» «Была!» Тут же поправил его другой. «Есть!» — зло зыркнул на него первый. «Она никуда не делась! А попасть-то в нее нельзя!» Уважаемые! я пощелкал пальцами, привлекая к себе внимание. «Простите, я, кажется, затронул больную тему, так что оставим ее. Лучше ответьте мне на пару вопросов». «Да, господин!» — моментально перервались сморчки и с любопытством уставились на меня. «Что они говорят?» — прошипел из-за спины Тора. «Пока что ничего интересного», — пробормотал я и снова обратился к библиотекарям. «Мы ищем информацию о черной стене, которая делит город». Библиотекари переглянулись, и их дежурные улыбки завяли, как кактус на столе у ушедшего в отпуск работника. Черная стена, черная стена», — пробормотал второй. «Это стена, которая окружает закрытый район. Зачем она вам?» «Понимаете, мы не местные», — я пожал под чеми. Гуляли по городу и наткнулись на эту стену, буквально носом уперлись. А что это такое, не знаем, всю голову себе сломали, трогали ее, чуть не обожглись холодом. Мы слыхали о многих чудесах Шалихада и приехали как раз посмотреть на них, но эта стена... Про нее мы не слышали. Черт, что я несу. Я бы и сам себе не поверил на месте этих клопов. Настолько глупо звучало все то, что я говорил. Надо было сначала посоветоваться с Торой и придумать историю, которую мы бы рассказывали всем вокруг. «Что они говорят?» — прожипела спину Тора. «Легка на помине». «А ты что говоришь?» «Спрашиваю про стену», — ответил я, не оборачиваясь. «Спроси про тварей!» «Подожди!» — осадил я Тору и вернулся к библиотекарям. «Так что вы скажете, уважаемый, про ту стену?» «Вы могли спросить у любого прохожего про нее, и он бы вам ответил», — вздохнул первый. Мы решили, что в обители знаний шанс найти подробную и точную информацию будет выше. и безоруживающе улыбнулся. Что могут рассказать сиволапые крестьяне о таком чуде, даже если будут жить с ним бок о бок? Слово «сиволапые» я, кажется, произнес не на шале, а на... Не знаю, на каком-то другом языке, возможно, даже родном. Неудивительно, в здешних языках вряд ли будет такое выражение. В любом случае, оно библиотекарей даже не смутило. Они уцепились за другое слово. «Чуде!» — фыркнул второй. «Проклятие — это не чудо! Гниющая язва на теле города — этот запретный район! И стена — это тоже!» «Вот про стену не смей так говорить!» — возразил первый. «Если бы не стена, нас всех бы уже давно пожрало то, что живет в запретном районе!» «А если бы не все то, что живет в запретном районе, не понадобилась бы и стена!» — парировал второй. «Шестьсот лет уже живем, как будто на крышке кипящего казана!» «В любой момент все может пойти к демонам!» Я насторожился. «Шестьсот лет?» «Ну да, я так и сказал!» — кивнул Клоп. 598, если быть совсем точными. Еще с тех пор, как существовала башня безликих и большая библиотека, хранящаяся в ней». «Так вот что за большая библиотека! Библиотека Ордена Безликих, спрятанная в их башне!» «Что они говорят?» — снова вклинилась Тора. «Да погоди ты!» Отмахнулся я и снова повернулся к библиотекарям. Вы говорите, за стеной запретная зона? Район, тут же поправил первый. Запретный район, да, именно он. А что в нем запретного? Что с ним не так? О, -о, -о и все, сплеснул руками второй. По ту сторону стены вообще все не так. Там все наоборот, там нет ничего живого, там царствует одна только смерть. Да брось, если бы это было так. «Никто бы оттуда не выбрался», — беспечно бросил первый. «А ты сам видел хоть раз того, кто оттуда выбрался? То-то! И я не видел. Где доказательства, что они вообще существуют?» «Так, понятно. От этих двоих толком информации не добиться. Каждую тему они переводят в собственный срач между собой, полностью игнорируя поданный запрос. Не удивлюсь, если на должность библиотекаря их посадили как раз из-за этой черты» здесь где все что от них требуется указывать местонахождение нужных книг они могут быть хотя бы минимально полезны надо только их заставить выдать мне те книги что мне нужны как бы так сформулировать слова уважаемые взмолился я у вас есть какие то книги по запретному району по стене потому что там творится это возмело хоть какой то эффект библиотека крестто переглянулись и первый кивнул и вскочил следуйте за мной, уважаемые господа!» «Что он сказал?» «Что сейчас покажет нам книги, которые нам нужны», — вздохнул я, искренне надеясь, что он и вправду сейчас предоставит нам искомое, и по новой заводить всю шарманку не придется. Библиотекарь подошел к одной из катающихся по периметру зала лестниц, ухватился за нее, оттаракал в одному ему известное место и бодро полез наверх. На высоте второго книжного яруса он остановился, и застыл, бегая взглядом по полке и что-то беззвучно шепча. «Эй, Макс!» — прошептала Тора, дёргая меня за руку. «Макс!» «Что?» Я с неохотой оторвался от наблюдения за действиями библиотекаря и повернулся к волшебнице. «Смотри!» — Тора ткнула пальцем в потолок. Я задрал голову и вгляделся в заинтересовавшую её роспись на потолке. Пока мы не встали прямо под ней, понять, что там нарисовано, было абсолютно невозможно. Слишком острый угол зрения получался, да и стиль рисования тому не способствовал. Зато сейчас все наконец, стало на свои места. Изображённые в стилистике древних фресок, где пропорции соблюдались, как левая пятка зачешется, а все люди изображаются пухлыми и плоскими, трое мужчин атаковали невнятное угольно черное существо с четырьмя руками, чешучатыми крыльями и торчащим из-за спины скорпионим хвостом. Мужчины были вооружены мечом, посохом и луком, и всем этим они тыкали в ксеноморфа, изогнувшего конечности под самыми противоестественными углами. Ксеноморф изрыгал пламя, задрав голову, и разбрызгивал вокруг себя антроцитовую то ли кровь, то ли слюну. «Это же...» — прошептала Тора, но ее перебили. «Нашел!» — довольно заявил библиотекарь, и я едва успел повернуть голову, как он проворно скатился по лестнице, держа в руках увесистую толстенькую книгу с неаккуратно торчащими листьями. «Подержите-ка, господин, это еще не все! Сунув мне книгу, он снова схватился за лестницу, встал на перекладину, весело толкнулся ногой, отправляясь в путешествие вдоль рядов, и одновременно с этим полез наверх. «Клоп не клоп, старикан не старикан, болтун не болтун, на свое дело, походу, знает и любит». «Это же десант!» Наконец закончила свою мысль Тора, глядя на флеску над головой. «И три мастера, что его уничтожили!» «Да, Тора, похоже на то!» — вздохнул я. «И что с того?» Ну почему здесь?» «А почему нет?» — удивился я. «Если я правильно понимаю, за последние шесть веков это было самое значимое событие, в котором, к тому же, принимал участие уроженец шалихада. Совершенно нормально, что они решили запечатлеть это. Думаю...» что это далеко не последнее место, где мы найдем всяческие отсылки к этому событию». «Может, ты прав?» — вздохнула Тора. «Просто библиотека и десан...» Сама говорила, что в Шалихаде все может казаться странным. Поддел я Тору, и в этот момент библиотекарь снова завопил. «Нашел!» В руках у меня оказалась еще одна книга, тоже старая, судя по потрепанному крышку, но не в пример более хорошо сохранившаяся. Листы из нее не торчали, уголки, спрятанные в железных уголках, не обтерлись. Дармикан, правда, и вымысел, успел прочитать ей название, прежде чем библиотекарь сгрузил мне книгу на руки. Подождите, это еще не все, просиял библиотекарь и снова полез на лестницу. Что он сказал? опять занервничала Тора. Походу, она начинает нервничать, когда ничем не занята и чувствует себя бесполезной. «Кажется, что планируют меня похоронить под горой книг», вздохнул я, глядя, как библиотекарь выдергивая с полок сразу два толстых журнала в тканевой обложке. В конечном итоге на руках у меня оказались эти четыре книги. Библиотекарь любезно проводил нас к столу и оставил, попросив позвать, когда мы закончим. Мы сели за стол, разложили книги и принялись пялиться на них, будто ожидая, что они сейчас заговорят и сами собой выдадут все свои секреты, «Ну и что тут написано?» Наконец не вытерпела Тора. «Что нам подсунули-то?» «Это называется «Дармикан. Правда и вымысел». Что бы это ни значило. Эти две тетради — планы города в восточной части и западной. А это, маленькая. Летопись Шалихада, если я правильно понимаю. Самые значимые события в истории государства». «А про твари? Ты про твари спросил?» «Забыл», честно признался я. «Давай все по порядку, а?» «Сейчас меня больше та стена интересует, чем твари!» «Дурень!» — Тора потянула меня за ухо. «Ладно, давай читай!» Я открыл Маугад первую книгу про вымыслы. Книга оказалась написана на чем-то вроде пергамента, шершащего и сухого на ощупь. Писали книгу от руки, где-то не совсем аккуратно, оставляя маленькие кляксы и смазывая буквы, а где-то наоборот, будто бы по линеечке». Почерк при этом был один и тот же, но явно писец заполнял книгу в разных условиях. От удобного светлого зала с большим столом до крошечной каюты корабля, что мечется по волнам в шестибальный шторм. Вон, даже едва заметные следы от высохших капель виднеются. Книга оказалась сборником городских легенд Дармикана. Каждая запись — это одна история, щедро сдобренная черно-белыми рисунками, где аккуратными и подробными, где накиданными тремя линиями наспех. Кем бы ни был автор этого опуса, он явно горел своим детищем и таскал книгу с собой, наверное, всю жизнь. Я полистал страницы по диагонали, читая текст. Попалась легенда о руинах города древней цивилизации, что лежит под Дармиканом, и куда можно попасть через канализацию. Следом — история о трехруких существах, у которых третья рука растет из спины, и которые заняты тем, что по ночам воруют нижнее белье, оставляя взамен мелкие монетки. Потом, о серийном убийце, которого в свое время не до конца сожгли живьем в местном крематории, все тело его покрыто ожогами, и убивает он только тех, кого встретит ночью возле места своей недосмерти. Ну что там, что там? нетерпеливо подпрыгивала Тора. Да погоди ты! отмахнулся я, продолжая листать книгу. И наконец, уже ближе к концу книги, я наткнулся на то, что искал: Легенда о запретном районе. Вот оно! обрадовал я Тору тыкая пальцем в неровный, явно написанный наспех текст. «Смотри, легенда о запретном районе и той самой стене. Читай давай!» «Сейчас тут вступление такое», — бормотал я, пробегая строки текста, что повествовал о том, что мы и так знали о войне с Десаном. «Про Десана. Вот, слушай». После того, как Конклав распался и все разъехались по своим родным странам, безликие стали думать, как обезопасить копье. Им казалось, что сотни гробниц — это слишком мало, и они решили усилить охрану, не просто положив копье в одну из них, а сделав для нее особую. Такую, которая заперла бы демона там, даже если бы он вдруг неведомым образом пробудился. «Учитывая, что на тот момент никто о демонах ничего не знал, это звучит довольно разумно», — пробормотала Тора. «А дальше что?» В своей башне в центральной части города которую они отстроили за пять дней и пять ночей при помощи шаманства, они искали способ сделать такую гробницу, читал я, ведя пальцем по причудливой вязи шалихатского текста. Много всего перепробовали войны ордена, но все время результат их не устраивал. Жители Дармикана несколько недель подряд были свидетелями невероятных вещей, что творились вокруг башни безликих. То она ночью излучала яркий красный свет, то будто бы пыталась исчезнуть, становясь полупрозрачной, то исторгала из всех своих окон черный дым, то оказывалась привернутой вверх дном. «Кошмар какой!» — пробормотала Тора. «И в конечном итоге что-то пошло не так, и башня Ордена взорвалась», — продолжил я. Неведомая магия хлынула из нее, затапливая все вокруг, вжигая жилые кварталы, затапливая улицы. Поглотив почти четыре квартала вокруг башни, магия наконец улеглась, Полностью изменив все и всех, кто был внутри. Восстали мертвецы, закопанные на кладбище, что оказались в зоне поражения, и вместе с некогда живыми жителями, превратившимися в худшие ночные кошмары, атаковали город. Что за кошмары? Не знаю. Так и написано Худшие ночные кошмары. Ага! Продолжай. Почти половину города они успели истребить, прежде чем их смогли откинуть и спешном порядке вокруг пораженного района. Была воздвигнута волшебная стена, которая не выпускала ничего с той стороны. «Половину города?» — нахмурилась Тора. «Странно как-то. Там же всего ничего людей должно было быть, даже если они в кого-то там превратились». «Вот и они не поняли», — кивнул я, тыкая пальцем в соответствующую строчку. Атаковавшие их монстры не кончались, хотя, казалось бы, они истребили все население этих районов уже дважды. «К тому же монстры...» Атаковали днем, когда весь город спал, при этом они умудрялись проникать за закрытые двери и убивать спящих прямо в кроватях. Пока в городе среагировали, пока прислали магов, в смысле шаманов, пока поняли, что происходит, монстры успели почти удвоить радиус, в котором хозяйничали. В итоге часть шаманов осталась сдерживать их, а часть возвела из обломков разрушенных домов, что валялись прямо под ногами стену, наделив ее, как тут сказано, полной непроницаемостью. Но так как дело происходило днем, а они торопились, то и заклинания это действует только днем, а ночью через стену можно перебраться. «И что? Они это не исправили?» — недоверчиво скосилась Тора. По первости, нет. Просто оставляли караулы возле стены, потому что исправлять было просто некому. Все маги были истощены после такой работы. Потом оказалось, что ночью никто и не стремится лезть из-за стены. И через время решили не переделывать стену, а оставить как есть, потому что для того, чтобы переделать... Ее сначала требовалось разрушить, а это привело бы к новой бойне. «И что? С тех пор за стеной никто не был?» «Были, как же?» — кивнул я. И маги посылали целые экспедиции, и просто авантюристы, и мародеры лазили. Вернулся примерно каждый пятый. Из них треть посидевшими, а половина оставшихся полностью безумными. Рассказывали про то, что маленькие снаружи дома внутри оказываются целыми лабиринтами, которых можно плутать неделями. Рассказывали о целых стадах мертвецов и неизвестных людям тварей, от ползающих до летающих. Рассказывали об улицах ужаса и типа, которым невозможно, потому что страх сковывает ноги. Рассказывали о фонтанах, из которых бьет розовая густая бурлящая слизь. Кстати, и о башне Безликих есть, только сказано, что никто не смог к ней подойти, правда, не написано почему. Тут еще много чего написано, чем дальше, тем бредовее. «Ясно», — кивнула Тора. «Легенда, в общем». «А вот насколько это легенда, мы сейчас и узнаем», — ответил я и потянулся к летописи Шалихада. Открыл книжку и принялся скользить взглядом по столбцам цифр и подписи к ним в поисках заветных слов. «Страницы на двадцатой нашел. Повернул книгу к Торе, указывая пальцем на нужную дату. «Издеваешься?» — спокойно, но с яростью во взгляде спросила Тора. «Твою мать, она же не умеет читать на Шали». «Вот тут написано...» «Происшествие в башне Безликих. Образование запретного района». Тора уже совсем другими глазами посмотрела на книгу, которую мы читали до этого. «То есть получается, что все это правда?» «Как минимум то, что касается самой территории и башни», — кивнул я. «То есть мы сидим буквально в двух шагах от пусть разрушенной, но базы Безликих, в которой с тех пор никто не бывал. И что ты хочешь сказать?» «Как минимум...» Там может оказаться что-то полезное для нас. Как максимум. Там может быть похоронено само копье. Да быть не может, <как> вырвалась Торы. Прямо в центре города? Ты сама, не далее как пять минут тому назад, сомневалась в самой правдивости этой легенды, скосился я на волшебницу. Подумай сама, если там произошел такой биг-бадабум, что все это решили оградить стеной вместо того, чтобы как-то исправить, есть ли способ спрятать копье еще лучше? Есть! В гробницу его поместить! «Ага. Северяне, ответственные закрыли наверняка так же думали», — ухмыльнулся я. «Короче, выбор у нас такой. Или мы снова блуждаем по пустыне наугад, или мы идем в этот запретный район и пытаемся добыть какую-то информацию там». «Хорошо», — вздохнула Тора. «Тогда надо будет как следует выспаться ночью». «Тора, ты меня слушала?» — я пощелкал пальцами. Днем стена непроницаема. Идти надо ночью». «Ночью? Ты что?» Совсем ума лишился.